Майкл Филпс. На вершине Олимпа. Многие годы великолепная четвёрка девятикратных олимпийских чемпионов, куда входят американский легкоатлет Кайл Льюис, финский стайер Пааву Нурми, американский пловец Марк Спитц и советская гимнастка Лариса Латынина, казалась совершенно недосягаемой. Но в первом десятилетии 21 века появился спортсмен, сумевший не только догнать четвёрку, но и намного превзойти. Теперь на вершине спортивного Олимпа лишь один человек американский пловец Майкл Филпс. Его феноменальный подъём на вершину начался в первый же день 28 Олимпиады. Тогда в Олимпийском водном центре Афин 19-летний пловец, он родился в Балтиморе, 30 июня 1985 года выиграл свою первую золотую олимпийскую медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием, побив прежний мировой рекорд. Автором предыдущего рекорда на этой дистанции был сам же Филпс, и установил он его лишь месяц назад. Сразу после финиша счастливый олимпийский чемпион признался, что накануне заплыва очень волновался. Я не спал всю ночь, сказал он репортёрам. Но тем не менее перед стартом сумел собраться. Плыл настолько быстро, насколько это было возможно. Репортёры дружно рассмеялись. Возможно, оказалось настолько, что всю вторую половину дистанции юный американец преодолевал практически в гордом одиночестве. Отчаявшись его настичь, американец Эрик Вент, товарищ Фэлпса по команде, и венгр Ласло Чех спорили лишь за серебро. Однако с сенсацией эта победа Фелбса не стала. Специалисты заранее предрекали, что Олимпийские игры 2004 года в Афинах станут бенефисом юного американского пловца. Его спортивная звезда стремительно взошла еще в 2003 году на чемпионате мира по плаванию, который проходил в Барселоне. Там 18-летний американец установил 5 мировых рекордов. Прежде сотворить подобное на одном чемпионате мира не удавалось никому. Причём с интервалом в полчаса Фэлпс побил высшие достижения в двух разных дисциплинах: в полуфинале на 100 м баттерфляем и в финале на 200 м в комплексном плавании. А спустя всего 2 недели Майкл Фэлпс сотворил ещё одно чудо. Он стал первым американским пловцом, выигравшим в национальном первенстве пять золотых медалей в индивидуальных соревнованиях. Это случилось на дистанциях 100 и 200 м баттерфляй, 200 и 400 м в комплексном плавании и на 200 м в плавании на спине. Неудивительно, что на Олимпийские игры в Афины Филпс приехал явным фаворитом. От него ждали сенсаций. Полагали, ему даже удастся побить Легендарный рекорд другого американского пловца, Марка Спитца, завоевавшего на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене 7 золотых медалей. А вот о том, что в детстве у феноменального пловца Майкла Фелпса были определённые проблемы со здоровьем, мало кто знал. В детстве он страдал так называемым синдромом рассеянного внимания. Иными словами, ни на чём не мог долго сосредоточиться. Это мешало ему учиться, да и просто ориентироваться в окружающем мире. Врачи дали родителям совет попробовать увлечь сына плаванием. Он действительно увлёкся, и недуг скоро прошёл. Что именно помогло Майклу стать не просто хорошим пловцом, а выдающимся рекордсменом, в известной степени остаётся загадкой для специалистов. Высказывалось даже предположение, что всё дело в его не очень-то пропорциональной фигуре. У него длинное туловище при сравнительно коротких ногах. С другой стороны, многие великие пловцы отличались как раз идеальными фигурами, хотя бы олимпийский чемпион Джон Вейс Мюллер, прославившийся ещё и как исполнитель роли Тарзана в бесчисленных фильмах о приключениях затерявшегося в джунглях сына знатных родителей англичан. Идеальная фигура его австралийцы Йена Торпа Героя 27-й Олимпиады 2000 года, проходившей в Сиднии. Но в Афинах Торп, хоть и пополнил свою коллекцию золотых олимпийских медалей, оказался в тени Майкла Фелпса. Правда, вторая по счету медаль в Афинах для самого Фелпса была только бронзовой. В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем победили южноафриканские пловцы, опередившие голландцев, которые в свою очередь обошли команду США. Бронзовой была и следующая олимпийская медаль Фелпса. На дистанции 200 м вольным стилем он оказался третьим, при этом правда установив рекорд США. Но затем юный американский пловец попал в золотую полосу, которая казалась бесконечной. Вторую свою золотую олимпийскую медаль Майкл завоевал в заплыве на 200 м баттерфляем. Этой его победы ожидали, поскольку именно Фелпсу уже принадлежал и мировой рекорд на этой дистанции. Вместе с тем, во финах превзойти своё лучшее достижение американский пловец феномен не смог, довольствовавшись лишь олимпийским рекордом. В тот же день разыгрывалось золото в эстафете 4 по 200 м вольным стилем. Команды Австралии и США подарили зрителям захватывающую интригу. Уже на последних метрах дистанции дрогнул лидер австралийцев Йен Торп, подаривший победу американским пловцам. Так Майкл Фелпс завоевал свою уже третью золотую медаль. На тех Олимпийских играх Фелпсу суждено было выиграть ещё три золотые олимпийские медали: на дистанциях 200 м в комплексном плавании, 100 м баттерфляем и в эстафете 4 по 100 м в комплексном плавании. Сам Фелпс, правда, в финале эстафеты участия не принимал. Одна медаль заслужил, поскольку боролся за неё в предварительных заплывах. Словом, прогнозы специалистов оправдались. Олимпийские игры в Афинах и в самом деле стали звёздными для юного американского пловца Майкла Фелпса. Он завоевал 6 золотых олимпийских медалей и две бронзовые. Установил один мировой и три олимпийских рекорда. Блестящий результат. Но вот победители хотя бы повторить Рекордное достижение Марка Спитца, выигравшего на одной олимпиаде 7 золотых медалей, Майкл Уэлпсу не удалось. Кстати, любопытно, что как раз накануне афинской олимпиады юный пловец встречался с Марком Спитцем, приуспевающим бизнесменом. Наверняка семикратный олимпийский чемпион прекрасно понимал, что творится в душе Фэлпса. И о своём великом достижении Спитц даже не упоминал, просто пожелал Майклу удачи. После Олимпийских игр в Афинах Майкл Фелпс поступил в Мичиганский университет. Это учебное заведение, находящееся в маленьком городке Эн-Арбор, неподалёку от Детройта, славится не только тем, что даёт прекрасное образование, но и располагает великолепным стадионом, плавательным бассейном, тренажёрными залами. Неудивительно, что университетские команды во многих видах спорта одни из сильнейших в США. Огромная слава, свалившаяся на Майкла, совсем не изменила его. Американские журналисты единодушно сходились на том, что внешне он самый обыкновенный студент и ведёт обычную жизнь американского студента. Играет в компьютерные игры, слушает музыку, не чурается вечеринок. Но ну, а можно ли было тогда предугадать, чего ожидать от шестикратного олимпийского чемпиона в дальнейшем? Сам он, отвечая на вопросы тех же журналистов, Осторожничал. Буду заниматься плаванием, говорил Фэлпс, улыбаясь. Прыгнуть в воду и плыть, что ещё пловцу нужно? А цели, конечно, есть. Я молод, полон сил, у меня ещё найдётся много рубежей, которые я захочу покорить. В каких соревнованиях и в каких дисциплинах буду выступать, точно пока не знаю. Организмы на этот счёт тоже есть своё мнение. А до Пекинской олимпиады 2008 года надо ещё дожить. Филпс Дожел до 29-й Олимпиады 2008 года в Пекине и вновь одерживал там победу за победой, а всем оставалось только ждать, будет ли теперь повторён или даже побит непревзойдённый рекорд Марка Спитца. Одну за другой Филпс завоевал шесть золотых медалей, победив на дистанциях 400 м в комплексном плавании, 200 м вольным стилем, 200 м баттерфляем. 200 метров комплексным плаванием, а также в эстафетах 4 по 100 метров вольным стилем и 4 по 200 метров вольным стилем. Во всех заплывах Фелпс установил мировые рекорды. Наконец, 16 августа 2008 года он стал победителем финального заплыва на 100 метров батерфляем. На этот раз Фелпс обошелся, правда, без мирового рекорда, но это была его седьмая золотая медаль. Так Фэлпс повторил рекорд Спица, выиграв на одной олимпиаде 7 золотых медалей. Но у него оставалась возможность завоевать и восьмую. На следующий день Фэлпсу предстояло участвовать в эстафете 4 по 100 м комплексным плаванием. И вновь победа. Американские пловцы выиграли эстафету с новым мировым рекордом, а Майкл Фэлпс одержал победу из побед. Никто и никогда не выигрывал на одних Олимпийских играх восемь золотых медалей. Всего же у него после двух олимпиад теперь насчитывалось 14 золотых медалей. Феноменальное достижение. После пекинских игр американский пловец стал самым титулованным олимпийцем. В те 4 года, что отделяли Олимпиаду 2008 года от Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, Фелпс продолжал побеждать на чемпионатах мира по плаванию и на чемпионатах Тихого океана. В Лондон он приехал 26-кратным чемпионом мира и автором почти четырех десятков мировых рекордов. Устанавливая новые рекорды, он превосходил свои же собственные прежние рекордные достижения. Ну а на 30-й Олимпиаде 2012 года в Лондоне Феноменальный пловец завоевал еще четыре золотые медали и две серебряные. Олимпийское золото Фелпс получил за победы в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем, на дистанции 200 метров комплексным плаванием, 100 метров бутерфляем и в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В итоге после трех олимпийских игр Майкл Фелпс стал 18-кратным олимпийским чемпионом. У него теперь ровно вдвое больше, чем у девятикратных олимпийских чемпионов Паулу Нурми, Марко Спитца, Карло Льюиса и Ларисы Латыниной, прежней великолепной четвёрки. Всего же у Фэлпса 22 олимпийские медали. К золотым надо прибавить ещё две серебряные и две бронзовые. Фантастический результат. Майкл Фэлпс уже объявил, что завершает спортивную карьеру. сможет ли какой-то другой спортсмен подняться на такую же олимпийскую вершину как он и когда